Нет ничего проще. Она только свой драгоценный портфель не выпускает из рук, а на сумку вообще никакого внимания не обращает. Сумка всегда стоит справа, на рыжееттном английском комодике, который покойный тесть когда-то привёз из Лондона. И не лень ему было мебели оттуда переть. Впрочем, может, это тёще припёрло. Она любила, чтобы всё было по-людски, значит, как у аристократов. Выезжая на проспект, Генка фыркнул и покрутил головой. Деревенщина, дураки. До смерти своей в горсть сморкались, а туда же в аристократы лезли. Пропитер тёща выражалась, что это город царей, и никогда не могла взять в толк, что не царей, а императоров.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 О вродных художниках так и не научилась разбираться. Всё ей подавай Рембранта, да импрессионистов. А чего такого они создали-то? Ничего. Ну, Знаменитый ночной дозор навевал на генку тоску. Какие-то люди, странные одежды, развевающиеся тряпки, да ещё собачка в углу недорисованная, говорят, что гениальное.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 Генка чувствовал себя отчасти героем, отчасти загнанным в угол волком, который грызается и скалит зубы, мечтая вырваться на свободу. Волком чувствовать себя было приятно. В этом было что-то очень мужское.